«Логика экспансии неумолима», — продолжал Грак. «Уничтожение чужого разума претит нам, но мы были вынуждены предъявить Земле свой ультиматум. К счастью, три дня назад завершились успехом испытания первого планетного завода». К счастью... — Боюсь, что не понимаю вас, господин особый посол, — прошептал Анатолий. Кажется, он утратил всю выдержку. Кажется, прослушав и просмотрев записи, эксперты неодобрительно покачают головами. — Мы хотим просить у человечества планету Венера и планету Марс, как наиболее подходящие для преображения в необходимую нам среду обитания. — А Земля? — не веря собственным ушам, — спросил Анатолий. «Земля останется вам», — дкар развел длинными руками. «Вся. В качестве жеста доброй воли и в качестве извинения за памятный и прискорбный инцидент мы также предоставим стране США участок на планете Венера или планете Марс, равной бывшей территории Калифорнии». «Этого просто не могло быть». Анатолий смотрел в глаза Грага, будто пытаясь найти в них подтверждение сказанному. Но, похоже, Граг истолковал его молчание по-другому. «Галактика жестока, мой дорогой. Вам повезло, что первыми на Землю прилетели именно мы, всегда трепетно относящиеся к огонькам зарождающегося разума. И еще более повезло, что мы успели уничтожить черную дыру, вынуждающую нас к переселению, а теперь и научились преображать планеты». — Мы будем добрыми соседями, друг мой, ведь если на землю захочет претендовать иная раса, молодая, энергичная, стремящаяся развиваться, мы сможем сказать свое веское слово в вашу защиту. Анатолий сглотнул. — У меня нет полномочий немедленно принять ваше предложение, господин особый посол, — сказал он. Но я немедленно передам его правительству России и надеюсь, что наши переговоры приобретут значительный импульс в правильном направлении. От себя лично, а не для протокола, скажу, что, что ваше предложение мне нравится». Декар вновь изобразил улыбку. «Я рад, друг мой. Вы разделите со мной легкую трапезу и чашечку чая?» «С удовольствием, Декар». Жестом, исполненным глубокого символизма, Декар снял с невидимой опоры карту России, аккуратно сложил и протянул Анатолию. Тот поспешно спрятал ее в портфель, дешевенький портфель из ткани, так как было решено, что изделия из кожи животных могут натолкнуть Грагов на неприятные мысли в отношении человечества. У него было такое чувство, что он забирает у Грага не раскрашенную бумажку, а всю страну. всю огромную страну, оставшуюся людям. Черт, а ведь американцам в каком-то смысле повезло. Получат территорию на Марсе или Венере, рядом с чужими. Бизнес, обмен технологиями. Черт, тут пожалеешь, что ракетами по садящемуся кораблю шарахнули именно из Калифорнии, а не откуда-нибудь с Чукотки. Слуга Грак... Людям так и не удалось пока выяснить социальное устройство чужих, но выполнял он именно функции слуги. Принес еду и чай. Сервировал он на этот раз обычный материальный столик, к чему Анатолий был очень рад. Для Грага были поданы полоски слегка прожаренного мяса и чай, для Анатолия восточные сладости и чай. Метаболизм у Грагов, видимо, походил на человеческий, но земную пищу дкар при нем не употреблял. Лишь чай. «Мы были очень удивлены, наткнувшись на вашу планету», — тем временем сказал Дкар. Бросил в пасть кусочек мяса. Посмотрел на стену, и в ней возникло окно, незастекленное, настижь, открытое в теплую летнюю московскую ночь. Интересно, остались ли на этом этаже обычные бетонные стены, или и они преображены техникой грагов? Удивлены?» Сейчас, когда внезапно схлынуло двухмесячное напряжение, Анатолий был более чем расположен к светской беседе. Да, конечно, этот район космоса не является неисследованным. Здесь проходили трассы Тиоа. Это любопытная раса амфибий, которая, к сожалению, 70 земных лет назад покинула материальный мир. «Погибла?» — уточнил Анатолий. «Нет, нет», – протестующий покачал головой Граг, – «нет, очень развитая раса, могли творить звезды и планеты из вакуума, достигли пределов развития для биологических существ, они перешли на иной уровень существования, и мы не можем, пока не можем, понять их новую сущность, может быть, они создали новую вселенную, более их устраивающую, кто знает». Освободившийся район стали занимать другие цивилизации, в том числе и мы. Мы очень неспешная раса, мы домоседы склонны к простому созерцанию жизни. Но едва не случившаяся катастрофа вынудила нас принять логику звездной экспансии. Мы надеялись занять освободившиеся планеты Тиоа, ведь им они уже не понадобятся, но мы опоздали. Грак помолчал, глядя в окно. Все планеты Тиоа уже были заняты. Это такая редкость, теплые планеты с кислородной атмосферой. И тут мы обнаруживаем Землю. Мы долго размышляли, почему на территории Тиоа существует отсталый разум, почему планета не захвачена ими. Вы же сказали, друг мой, осторожно заметил Анатолий, что эта раса способна была творить звезды и планеты из вакуума. Что им маленькая планета Земля? «Да, конечно. Но раньше. Когда Тиуа только развивались, когда они были неумелыми и неопытными, как мы, им тоже нужны были планеты. Но они не стали захватывать Землю. Удивительно. Именно поэтому мы решили сохранить человечество, насколько это было возможно без ущерба для Грага. Предлагали вам резервации, а потом и целую половину планеты». Мысленно Анатолий возблагодарил неведомую сверхцивилизацию, не тронувшую землю. «Вы очень мудры и добры», — сказал он. «Спасибо за хорошие слова, друг мой», — церемонно изрек Грак. Хлебнул чая, помолчал и доверительно сказал, «Теперь вам не следует бояться. Мы поняли, в чем дело, и вас никто больше не тронет». «А если к земле прилетит раса более сильная, чем вы?» — рискнул уточнить Анатолий. «Тогда, быть может, беда грозит нам», — сказал Грак. «Хотя теперь мы пересмотрели свою политику и станем развиваться быстрее. А вы в любом случае уцелеете. Мы объясним, в чем дело, и вас не обидят». Анатолий отпил чая. Его раздирало на части между долгом, повелевающим немедленно сообщить правительству о полученном от Грага в помиловании, и жгучим любопытством. Он спросил, «И вас послушают?» «Конечно». Граг прошествовал к столу, посмотрел на парящую в небе тарелку. «Если вы не против, — сказал он, — мы подарим вам эти три корабля». Возможно, это значительно подстегнет развитие человеческой расы. Я не испытываю даже вялого энтузиазма от этого предположения, но попытка не пытка. У Анатолия вспотели ладони. — Вы говорите серьезно, господин посол, по особым поручениям? — Да. — Но, насколько я понимаю, эти корабли являются основой звездного флота планеты Грак. — Являлись. Грак лениво взмахнул рукой. Хлам, устаревшие технологии, памятники! Нет, наверное мы оставим себе один, как памятник. У людей замечательная традиция оставлять памятники. Он шумно выдохнул, развел руками. Наверняка сейчас в него целились десяток снайперов из спецназа, а сверхчувствительные микрофоны и сверхмощные телекамеры, лучшие из... созданного человеческим гением, жадно подглядывали в окно. «Этот город, — сказал Грак, сплошной памятник. Ему восемьсот с небольшим лет, — вставил Анатолий. У нас есть куда более древние города». «Восемьсот земных лет, — повторил Грак задумчиво, — потрясающе, неслыханно». В ту пору мой прапрадедушка, к сожалению, покинувший мир до моего рождения, изобрел колесо. Я до сих пор считаю, что именно это было главным стимулом к развитию Грага. 800 лет, и вы едва успели за этот срок выйти в космос. Посол по особым поручениям планеты Граг шагнул к оцепеневшему Анатолию. опустил ему на плечо цепкую трехпалую руку. «Друг мой, вас бережно охраняли Тиуа, теперь этот святой долг примем мы. Не бойтесь ничего, вас никто не обидит. У кого же поднимется рука обижать вас? Таких, таких...» Он на долю секунды замолчал, сочувственно подергивая языком, подыскивая подходящее слово «я». И оно, конечно же, нашлось. Таких убогих.